Глава 18. По дороге в Сан-Фернандо Босх позвонил на личный номер Уитни Венса. Телефон опять пискнул и переключился на автоответчик. И снова Босх попросил Венса перезвонить. Завершив звонок, он задумался, стоит ли считать Венса своим клиентом, раз он больше не выходит на связь. Но Гарри уже погрузился в дело, и время его было оплачено. В любом случае он не собирался бросать начатое. Затем он наугад позвонил в справочное бюро Талахаси и спросил телефон Хелли Бэль-Юйса. Под этим именем значилась лишь одна запись – номер юридической конторы, с которой Босх и попросил его соединить. На звонок ответила секретарша. Босх представился и сказал, что желает поговорить с мистером Льюисом насчет Доминика Сантанелло, с которым мистер Льюис проходил курс полевой медицины в Пендлтоне. Ему было велено подождать, прошла по меньшей мере минута. Все это время Босх думал, что скажет Льюису, если тот возьмет трубку. Он помнил, что по-прежнему связан документом о конфиденциальности расследования. «Хэлли Льюис», — раздался наконец голос в динамике. «По какому поводу вы звоните?» «Мистер Льюис, я частный детектив из Лос-Анджелеса», — сказал босс. «Спасибо, что согласились со мной поговорить». «Я веду дело, в котором фигурирует покойный Доминик Сантанелло». «Я... покойный?» «Это уж точно. Ник погиб почти 50 лет назад». «Да, сэр, я знаю». «Что у вас за дело, и с какой стати Ник в нем фигурирует?» Босх выпалил заготовленный ответ. «Это конфиденциальное расследование, но могу сказать, что кое-кто желает выяснить, не осталось ли у Доминика наследников». После секундной паузы Льюис спросил. «Наследников? Его убили во Вьетнаме. Ему было лет 19. «Верно, сэр. Он не дожил один месяц до двадцатилетия» но не исключено, что успел зачать ребенка. «Это вы и хотите выяснить?» «Да, меня интересует то время, когда он проходил курс молодого бойца в округе Сан-Диего, а также учеба в Бальбоа и Пендлтоне. Я работаю в контакте со следственным управлением ВМС США. Тамошний следователь сказал, что вы с Ником учились вместе, пока его не отправили во Вьетнам». «Да, это так» но как вам удалось подключить к делу следственное управление? Я связался со следователем, чтобы поднять послужной список Ника. Мы выяснили, что вы и еще двое парней учились вместе с ним от начала до конца. В живых остались только вы, сэр. Знаю, можете не рассказывать. Чуть раньше Босх, свернув на Бульвар Победы, заехал в Северный Голливуд. Теперь же он вырулил на шоссе 170 и направился на север. «Впереди, куда ни глянь, стеной стояли горы Сан-Гэйбриэл». «Почему вы решили, что мне известно, был ли у Ника ребенок?» спросил Льюис. «Потому что вы дружили», — ответил Босх. «С чего вы это взяли?» «Ну да, мы вместе проходили военную подготовку, но это не значит, он сдал за вас норматив по плаванию, надел вашу рубашку и назвался вашим именем». После долгой паузы Льюис спросил, как Босх об этом узнал. «Я видел фотографию», — объяснил босс, «а его сестра рассказала, как все было». «Давно уже об этом не вспоминал», — вздохнул Льюис. «Но отвечу на ваш вопрос. О наследниках Ника мне ничего не известно. Если у него и был ребенок, Ник мне об этом не рассказывал». «В любом случае, дочь, если это его дочь, родилась после распределения в конце курса полевой медицины. Ник уже был во Вьетнаме» а я в бухте Субик. Дочь, говорите? Я видел фотографию с пляжа возле Дель-Коронадо. Женщина и ребенок. Мать латиноамериканка. Вы не помните его подругу? Помню, да, была одна женщина, старше Ника. Она его приворожила. Приворожила? Ну, околдовала, что ли? Это было уже в конце учебы. Он встретил ее в баре в Оушенсайде, такие, как она, высматривали ребят вроде него. Вроде него, то есть? С мексиканской кровью. Тогда было время Чекана Прайд, горжусь, что я мексиканец и тому подобное. Они вроде как вербовали мексиканцев с военных баз. Ник был смуглый, а его родители белые. Они приезжали на выпуск из учебки, тогда я с ними и познакомился, но Ник рассказал, что он приемный, а его настоящая мать мексиканка. Вот его и поймали на крючок. Надавили на то, что на самом деле он мексиканец. Надавили? Думаете, та женщина? Да, помню, мы со Стэнли пытались его вразумить, но Ник сказал, что дело не в Чикана Прайд. Он влюбился в эту женщину. Не помните ее имени? Нет, не помню, это было давно. Как она выглядела? Спросил Босс, стараясь не выказать разочарование. Красивая брюнетка... Старше Ника, но не намного лет, 25, может 30, говорила, что художница. Босх знал, если Льюис задумается о тех временах, он вспомнит что-нибудь еще. Где они познакомились? Наверное, в баре на гребне волны мы там часто тусовались, или в другом баре, рядом с базой их было несколько. И Ник встречался с ней по выходным? Да, в Сан-Диего было одно место, где они могли видеться во время увольнений, в мексиканском квартале, то ли под мостом, то ли под эстакадой. Его называли Чикано Вэй, что-то типа того. Давно было, почти ничего не помню. Но Ник мне про это рассказал. Там хотели устроить что-то вроде парка, разрисовали все столбы своими граффити. Ник уже начал говорить, что эти люди его фамилия, ну, семья по-испански. Смешно, конечно, если учесть, что он вообще не знал испанского. Так и не удосужился выучить. Информация была весьма любопытна и прекрасно дополняла уже известную Босху историю. Он думал, о чем еще спросить, и тут, сделанный на удачу, звонок вдруг окупился старицей. Габриэла, неожиданно произнес Льюис, — «только что вспомнил». «Так ее звали?» — спросил Босх, не сумев сдержать волнение. «Да, точно», — подтвердил Льюис. «Габриэлла». «Фамилию не помните?» — рискнул Босх. «Черт, я имя-то с трудом откопал», — рассмеялся Льюис. «Вы мне очень помогли». Босс решил, что с разговором пора закругляться. Продиктовал Льюису свой номер и попросил звонить, если тот вспомнит что-нибудь про Габриэлу или Сантанелло в Сан-Диего. «Выходит, после службы вы вернулись в Талахасси», — произнес он, просто чтобы подвести разговор к завершению. «Да, вернулся», — сказал Льюис. «Надоело мне все. И Вьетнам, и Калифорния. С тех пор никуда не выезжал». «Вы юрист. Что у вас за практика?» «Да по всем аспектам юриспруденции. В городах вроде Талахасси нужно заниматься всем подряд». Но кого я ни при каких условиях не буду защищать, так это игроков Florida State Seminoles. Болею за Gators. Так что эту черту переступить не могу. Должно быть, он говорил о каких-то командах, но Боск не знал, о каком виде спорта идет речь. Его спортивные познания не простирались дальше Доджерс и мимолетного интереса к недавнему возвращению Лос-Анджелеса Рэмс. «Можно задать вам один вопрос?» — спросил Льюис. «Кто хочет узнать, был ли у Ника ребенок?» «Задать вопрос можно, мистер Льюис, но ответа я дать не могу». «Ник был бедняк, да и семья у него была небогатая. Должно быть, речь идет о его настоящих родителях». Босх молчал. Льюис попал в самую точку. «Знаю, вы не имеете права отвечать», — продолжал Льюис. «Я же юрист» так что все понимаю. Босх подумал, что пора заканчивать разговор, пока Льюису не пришли в голову новые вопросы. Спасибо, мистер Льюис, и благодарю за помощь. Завершив звонок, Босх решил, что все равно поедет в Сан-Фернандо, хоть уже и нашел Льюиса. Нужно было узнать новости по москиту и посидеть в интернете, чтобы проверить информацию, которую он только что получил. Но Гарри не сомневался, что в итоге дело заведет его на юг, в Сан-Диего. Через несколько минут, свернув на первую улицу Сан-Фернандо, он увидел, что возле полицейского участка стоят три фургона телевизионщиков.